Глава 5. Танец серых теней. Синоптики обещали теплую погоду до конца декабря, но проснувшись этим утром, Медахикари увидела за окном серебристую россыпь иния на увядших лужайках своего сада. Посмотри, Такасан, как изменился вид с нашей веранды. Сказала она своей единственной настоящей подруге, сидя на свежем воздухе и любуясь открывшимся видом. В одну ночь сад стал нашим с тобой ровесником». Престарелая служанка, расчёсывающая длинные волосы своей госпожи деревянным гребнем, ничего не ответила. Госпожа не любила, когда ее меланхолические рассуждения прерывались чьими-либо комментариями. Прохладное утро продолжала хикари Зима не заставит себя ждать. Сколько было уже зим с тех пор, как не стало моего доброго Кацуо. Я уже сбилась со счета. не меньше 20, может быть, даже тридцать. Время словно остановилось, и напоминает о себе только смена цвета нашего сада: то зеленый, то золотой, то белый. Только он и говорит мне о том, что проходят годы». Хорошо, вам, хозяйка. Мне вот еще давление и радикулит напоминает о том, что годы нашей юности давно прошли. Холодно, бр. Служанка поежилась и чуть плотнее закуталась в свое кимоно серое, цвета старости. Не печальтесь, госпожа, произнесла она вслух. Если вы пожелаете, я вынесу сюда того замечательного кеннера, которого мы купили весной у заезжего торговца. Ах, как он сладко поет!» Шебет птицы украсил бы этот замешливый рок, только на холоде и кенар не захочет петь. Пусть останется в доме, где тепло и уютно. И нам бы тоже не помешало бы уйти в тепло. Кровь-то у меня уже совсем не такая горячая, как в молодые годы. Вам хорошо, хозяйка, в шестислойном кимоно, а мне-то каково в двухслойном? Хр. Хочу спросить вас, госпожа, произнесла служанка с тоном бесконечной покорности. Когда же вы порадуете наш дом, взяв себе ученицу? Та девочка, которую предлагала семья городского главы, создает хорошее впечатление. Она мила, умна и воспитана, как подобает леди. Да, совершенно очаровательный ребенок. послушный и старательный. Она очень хорошо делала вид, что хочет стать моей ученицей, но я заметила ее собственное горячее желание остаться со своими родными, с отцом и матерью. Поэтому я была вынуждена со всем моим почтением и уважением отказать. Меньше всего я желаю причинить страдания ребенку и лишать его свободы. Така печально вздохнула. Их особняк давно уже превратился в дом престарелых, а ей, как любой бабушке, хотелось немного поглянчиться с молодежью. Как убедить хозяйку взять хоть кого-нибудь? Даже не в том дело, что пропадает создаваемое веками мастерство и искусство, «Тяжело быть бездетной старухой. У леди Хикари есть хоть воспоминания о прошлом, а что у нее? Пустота холодная, да боль за бессмысленно прожитую жизнь. Не зная, что сказать, старуха продолжила расчесывать волосы своей госпожи и только печально взглянула на хромого старика-самурая, что появился из-за деревьев и теперь ковылял по тропинке сада в их сторону. Приблизившись, старый воин низко поклонился к госпоже. Что-то хочешь сказать мне, достопочтенный Микио-сан? спросила пожилая леди, ответив старику должным приветствием. Прошу вас простить меня за то, что нарушаю ваш покой, госпожа. Страж у главных ворот со всем почтением просит сообщить вам, что пришел мальчик из приюта, который вы содержите. принес накладные и отчеты от господина Риоты. Не желаете ли вы поговорить с этим мальчиком лично? Этот разговор доставит мне радость. Переда прошу мою благодарность господину Ясу и просьбу пропустить воспитанника из приюта сюда. Старый самурай не удивился тому, что госпожа знает, кто именно стоит сейчас на посту у ворот. Великая сложность угадать, если самураев в доме всего двое, и один пришел с докладом. Заверив, что немедленно исполнит просьбу госпожи, коллега захромал прочь и минут через десять вернулся с мальчишкой, по виду которого никак нельзя было сказать, что тот совсем недавно был нищим бродягой. Сытый, прилично одетый паренек, подрабатывающий теперь уличным продавцом газет, поклонился госпоже и по ее просьбе начал рассказывать о последних городских новостях, о начавшейся подготовке к празднику в честь 80-летия великого даймы. О прибытии в город высокопоставленных гостей из соседних стран, держащих путь в столицу, о множестве мелких событий из жизни Приюта, тоже готовящегося к грандиозным празднествам. Я надеюсь, что господин Рюота позаботился о том, чтобы вы в радости провели эти дни, с улыбкой сказала Хикари. Скажи мне, как жизнь у вас сейчас? Достаточно ли заботлив управляющий? О да, госпожа, горячо заверил ее мальчишка. Благодаря вам и господину Рюоте у нас совершенно нет никаких проблем. Два дня назад управляющий даже пригласил к нам знаменитого шиноби-иллюзиониста и его ученицу. Понравилось ли вам представление? Мы все, я тоже мальчишка на миг запнулся, подбирая слова. Я никогда не видел ничего подобного. Нам, конечно, рассказывали о представлениях волшебницы в но мы только смеялись и говорили, что это вранье. Только когда увидели, убедились, что эта девочка, она действительно может создавать другие миры. О чем ты? Иллюзионист старый дед Такео попросил ее показать нам мультфильм про крылатую небесную деву и бродягу Ронина. Помните такой? Так вот, Мы все словно попали в тот мир и могли прикоснуться к траве, к животным, к людям и богам, когда те проходили мимо. Это были не просто видения. Когда я опустил руку в воду озера, то почувствовал прохладу и был уверен, что моя рука намокла. Но стоит вынуть руку, и ощущение холода пропадает. Гендзюцу удивительная вещь, произнесла Така. Можно предположить, что эта ученица иллюзиониста может контролировать все чувства человека, не только зрение. «Ага», – мальчишка кивнул. А потом, после представления, я ради шутки попросил Кицунэ показать нам Сачи, поющую лилию. Это молоденькую певицу из страны чая, говорят, у нее удивительно приятный голос. "Да-да, её," мальчишка кивал головой. В его глазах разгорался огонек торжества. Кицунэ сказала, что видела Сачи по телевизору, видеомагазине одно мгновение и леди поющая лилия появилась перед нами, красивая, как небесное дева. Все наши совершенно обалдели. Она говорила с нами и даже спела одну песню. Я стащил жемчужину с ее платья на память, но жемчужина исчезла, когда пицуны развеяла свою магию. Обидно. И все равно это было классное представление. Гораздо круче театра и кино. Госпожа Хикари, можно вас попросить? Пусть господин Рюота еще раз пригласит к нам Такео и Кицуне, пожалуйста. Молодому человеку не стоит слишком часто использовать в своей речи жаргонные и грубо звучащие слова. Мне доставило бы радость, если бы вы, юный господин, задумались о том, что вежливость лучше из благодетели, ведь ее может позволить себе и богаче бедняк. Не беспокойтесь, пожалуйста, Такасан, сказала Хикари, останавливая служанку. Я не сержусь на этого мальчика. Его переполняет восторг, и неосторожные слова простительны. Ну уже. Леди с улыбкой посмотрела на бывшего бродягу. Расскажи мне еще о той девочке-кицуне и ее учителе. Кто они? Откуда? Они живут в нашем городе. Даже не поняв, что получил нагоняя за наглость и грубость, мальчишка посмотрел на леди перед собой и вдруг, низко поклонившись, сказал, что у него есть просьба. Чем я могу помочь тебе? Удивилась Хикари. "Прошу вас, добрый госпожа". Бывший беспризорник слегка покраснел. "Позвольте мне взять одну из ваших лен, Тогда я смогу подарить ее кицунек, когда увижу снова". "А да палкой по пяткам не хочешь получить?" Мысленно возмутилась Така. "Да за такую наглость тебя бы плеткой высечь! Принеси мои ленты для волос, Така-сан", сказала Хикари белой от ярости служанке. Ус мальчик сам выберет ту, которая, по его мнению, больше понравится его подруге. Кицуне, которой так и не позволили выспаться этой ночью, зевая, вышла в коридор в одном чулке и кое-как одетом хлопковом платье. Дедушка ушел провожать странного дядьку, который, похоже, умел только стоять столбом, хмуро смотреть и ничего не говорить. Даже когда Кицунэ попыталась с ним познакомиться, тот не произнес ни слова. Ну и ладно, все равно он ей не нравился. Чем-то на Злючку Такаку похож, взглядом, наверное. Вокруг хватало гораздо более симпатичных людей, с которыми приятно общаться. Девочка, зевнув еще раз, поплелась на кухню и вежливо поклонилась, когда навстречу ей вышла высокая, полнотелая женщина в домашнем халате. Здравствуйте, госпожа Мэна. Здравствуй, здравствуй, Кицунэ. Постой-ка минуточку. У меня вопрос к тебе. Не знаешь ли ты, кто над кошкой моей поглумился, выкрасил в зеленый цвет? Не знаю, госпожа Мэна». Да ну, не ври, прохвостка. Никому, кроме тебя, оно ну поклянись честью своих предков. Кицунэ немножко смутилась. Клянусь честью своих предков, что я не вру вам, Мена-сан. Считается ли враньем исполнение приказа хозяина? Ведь так и Усан сказал кицуне, чтобы та никому не сознавалась в проделке. Приказ хозяина абсолютен, так что врёт не она, а дедушка, но через неё. Вот так и совесть чиста, и приказ исполнен, и по ушам не получила. Ну, смотрили сама маленькая, Узнаю, что обманываешь меня, все космы тебе выдеру. Кицуне насупилась и глянула на женщину с обидой, что мол, зря обижаешь, я хорошая и ни в чем не виновата. Мэна растаяла, тяжело вздохнула и отправилась по своим делам, размышляя на ходу о том, кому еще могла взбрести в голову шутка с краской. Неужто пьяницам каким-то ее кошечка попалась. Маленькая Врунья же продолжила свой путь, прошла на кухню и взялась за готовку завтрака со всем старанием. Она видела, что так очень расстроен и подавлен после вчерашнего дня. Девочка, глубоко переживающая за деда, хотела хоть немного взбодрить и утешить его. Что это ты так взялась за кулинарию? удивляясь, спросила женщина, что на той же кухне готовила обед для своей семьи. Хочу дедушке приятное сделать, а то у него из-за меня одни неприятности. Опять курила?» – участливо спросила женщина. Кицуна кивнула. Что натворила-то? «В зоопарке в клетку к моржу залезла. хо хо хо умеешь же чудить. А потом Потом на улице на Самураев напала деревянная ложка, которая женщина мешала суп в кастрюле, выпала из рук хозяйки. Ты что? Ну, дедушка в пивную пошел, они следом. Я думала, что за ним хотела деда спасти. Они самураи сильные, побили меня и в тюрьму утащили. Ты шутишь? Кицунэ отрицательно мотнула головой. Ты правда не шутишь? Соседка ясно видела в каком состоянии девчонка. Еще мгновение и разревется в три ручья. Вот ведь угораздило. Самураи же все от войны с ума посходили. Били тебя. Кицунэ шмыгнула носом и кивнула. «Ух ты. Женщина присела на корточки и обняла маленькую оборотницу. Глупышка. Какие же они сволочи. Кем быть нужно, чтобы избить ребенка, а? Я сама виновата. Я напала. Ну и что? А вот деда, наверное, много денег отобрали. Я я так виновата. Ничего, образуется все. Не плачь, кицунчан, маленькая моя. Да ты же сама напугана до смерти. Нет, не думай, мы тебя в обиду не дадим. Деньги, чушь. Не плачь, глупенькая. Реакция была совершенно противоположная. Чем больше женщина пыталась утешить ее, тем сложнее Кицуне было сдерживаться, и на словах "не плачь, девчонка" разревелась в полный голос. Так, кому бы прочил славу страшнейшего из демонов, заливалась слезами, уткнувшись лицом в кимоно человека, которого знала всего пару недель. Если бы Моксаннин предатель увидеть сейчас эту сцену, он понял бы, сколько понадобится ему трудов и нервов для того, чтобы превратить это ласковое дитя в злобное чудовище. «Все, слезы утекли и пусть не возвращаются. Выждав, когда Кицунэ немного успокоится, женщина улыбнулась и вытерла ей щеки рукавом кимоно. Сейчас давай я помогу тебе приготовить хороший завтрак, и ты сама будешь успокаивать своего деда. Никто так, как он за тебя не переживает. Уж ты постарайся для него, хорошо? Кицунэ ответила ей улыбкой, и слезы на глазах девочки начали исчезать. Выплаканное горе ушло. Дедушка задерживался. Кицунэ, приготовившая с помощью соседки вкусный и богатый завтрак, уже накрыла столик в комнате, успела привести себя в порядок и немного заскучать. Прозвучал осторожный стук в дверь. Девочка решила было, что это вернулся дед и предупреждает ее о том, что сейчас войдет. но дверь не открывалась. Да Смущаясь за задержку, Пицуна открыла дверь и поклонилась, увидев стоящего в коридоре и поклонившегося ей мальчишку. "Могу ли я быть чем-нибудь полезна?" Привет. Мальчишка, которого госпожа Хикари и ее слуги уже изрядно замучили непривычно вычурной речью, решил сразу сменить стиль разговора. "Я Пицуначан. Ты не помнишь меня?" Пицуна честно постаралась вспомнить, но не смогла. Слишком много перед ее глазами было в последнее время людей. Прошу простить мою неучтивость. Зараза. И это нахваталось от Гиш всякой словесной дребедени. А ты нормально разговаривать можешь? В каком смысле? Вот, вот так и говори. Можно войти? Да, проходи. Кицуны сделала приглашающий жест. Ты один из наших с дедушкой таких зрителей, верно? Да, я из сиротского приюта господина Рёта. А, да, мы выступали у вас недавно. Ага. Классное было представление. Кстати, меня зовут Сэн, дух дерева, а ты Кицунэ волшебная леса. Здорово, правда? Настоящая сказка. Приятно познакомиться, Сэн. Девочка улыбнулась и бросила на мальчишку заинтересованный хитрый взгляд. Люди нечасто называли ей свои имена. Если представился, значит, она ему нравится. Кицунэ была еще совсем маленькая, но виденные в мультфильмах романтические и дружеские отношения уже манили ее. Щечки девочки-лисички украсил игривый румянец. Да, мальчишка тоже начал краснеть и смущенно устремил взгляд в пол. Я я вот ты к нам в гости зашел?» ляпнула кицунэ, всё ещё плохо знающая нормы человеческого общества. Не, я по делу. Сэнза засуетился краснее еще больше. Вот так ни с того, ни с сего прийти в гости к девчонке, глупости какие. У него очень важное дело. Да, вот. Мальчишка вынул из-за пояса кимоно небольшой конверт. Это просила передать твоему дедушке, госпожа Хикари. Хикари? Моя Хикари? Очень знатная леди и близкая подруга великого даймё Торио. Еще бы, ведь она была одной из знаменитейших дам правящего двора. Говорят, ее много раз пытались похитить ниндзя сильнейших стран, присланных их даймё, но наши самураи крепко вломили подонком. Если бы ты только знала, какая она. Хикари самая красивая, обалдеть можно. А других таких добрых людей я вообще никогда не встречал. Знаешь, как ее называют? Камигами но Утоми. Дочь богов. Кицунэ взяла письмо и задумчиво глядя на конверт, легким движением руки поправила прядь волос, соскользнувших при движении на ее лицо. Сен дрогнул и смутился еще больше. Леди Хикари истинно казалась дочерью богов, но и Кицунэ была красивой и очень-очень мальчишка еще не знал слова «женственно». Она была совсем не похожа на наглых и задиристых девчонок из приюта, не упускавших повода поддеть словом, высмеять или даже безжалостно унизить какого-нибудь мальчишку. А еще... Сэн протянул кицуне аккуратно сложенную на его ладони алую шелковую ленту. Это тебе от меня. Кицуне посмотрела на ленточку и зарделась, но ее взгляд, брошенный на мальчишку, не содержал гнева или насмешки такая ласковая благодарность и тепло. Маленькая оборотница еще никогда не получала подарков, только от деда, но это был совсем другой случай. Как реагировать? Как ответить на это действие? Ответ дали все те же мультфильмы. Там мальчик подарил девочке красивую маленькую куклу в ярком платье. Наверное, ответ должен быть таким же, как в той сказке. Кицунэ приняла ленточку и шагнув ближе к мальчишке, встала на цыпочке. Положив руки ему на плечи, она осторожно коснулась его щеки губами. Сэн обмерший почувствовал, как его тело дрогнуло, словно пронзенная ударом молнии. Кицунэ смущенная до крайности отступила. Реакция мальчишки была совсем не та, что в мультфильме. Она опять что-то напутала. Так возвращаясь к Кицунэ, встретил в коридоре общежития сияющего счастьем и блаженно улыбающегося мальчишку. Тот был настолько ослеплен наслаждением, что проплыл мимо старика, совершенно не замечая его присутствия. иначе, опять лисичка моя постаралась. Так покачал головой. «Еще один безразумный остался. Ох, эти девчонки! Целый круг рушится, тени страшные из каждого угла лезут, а у них мысли только о сладостях да мальчишках. Задумавшись о том, как жить дальше, так вошел в комнату без стука. Кицунэ вертелась перед зеркалом, завязывая в своих волосах пышный бант и залы ленты. Вот ведь парохвостка, фыркнул старик, уже на подарок нарвалась от поклонников. А что? Кицунэ кокетливо повернулась, взглянула на деда. Красиво, правда, деда? Красиво, красиво. Кто был тот молодой человек? Он из зрителей твоего художества? Да, его сын зовут. Понравился тебе? Симпатичный. Кицунэ слегка покраснела и хихикнула. Деда, а деда. Ну что? Можно я с ним на праздник в честь дня рождения Даймю пойду? Пригласил? Да. И что ты сказала? Что мне нужно у тебя разрешение спросить? Такил, вздохнув, сел к столу, попутно отмечая, как богато и аппетитно накрыт стол. Кицунэ для него расстаралась. Похоже на то, Нежданный посетитель сбил с настроя. Эх. Сейчас был бы донельзя милый завтрак, или скорее уже обед в семейном кругу с обоюдными извинениями и ласковыми фразами. Это хорошо, что ничего не наобещала напрасно сказал старик со вздохом. Нам нужно уехать из города Кицунэ. Надолго? Навсегда. «Навсегда?» Румянец на щеках Кицунэ начал таять, заменяясь бледностью. Почему? Это из-за меня? Я тоже виноват. Наши проделки с выступлениями были слишком заметны, и враги уже на пути сюда. Нам нужно скрыться, понимаешь, Кицунэ? Девочка поникла и с донельзя несчастным видом села к столу. Снова все бросить: мирную жизнь, хороших добрых людей, с которыми Кицуне едва успела познакомиться, зрителей, которые были благодарны ей за красивые сказки, снова бежать, спасаться и прятаться. Девочка не хотела этого. Хотелось, очень хотелось пойти на праздник вместе с тем мальчиком и повеселиться от души, но враги не станут ждать. Что им надо? Почему они не могут отстать и исчезнуть? Петцуна ведь никому не желает зла. Слёзы хлынули из глаз девочки, и она стыдясь своей слабости закрыла лицо ладонями. Такео печально отвел взгляд и вдруг увидел белый конверт, лежавший на краю столика. это еще что?" Открыв письмо, старик развернул бумагу и вчитался в строчки значков на белом листе. "Не может быть". Глаза старика изумленно округлились. Маэда Хикари, та самая Маэда Хикари, та, что когда-то была светом надежды для печальной умирающей страны и символом грядущего счастья, Такео, конечно, знал, что леди Хикари живет в Сандзё, но даже не надеялся когда-либо привлечь ее внимание. Хикари была для него столь же возвышенной особой, как богини и прекрасные девы из сочиненных им самим сказок. Из сказок? А что если Человек, переживший боль тяжкой утраты, сможет понять и помочь другому, которому грозит подобное горе. Связующая нить лишь средство отсрочить казнь. Лидеры селения воды едва ли сочтут эти меры достаточными. Единственный шанс спастись для Кицунэ найти себе могущественного и надежного покровителя. Девочка плакала, съежившись и сжавшись. Не надо плакать, может быть, еще не все потеряно. Такео улыбнулся. «Тигренка нельзя путать с кошкой, сказал ему Гёшин при расставании, с тем намеком, что тигрёнок вырастет в тигра и съест своих хозяев. Но не ошиблись ли помешанный на войне шиноби, увидев тень котенка на земле и испугавшись скорости этой тени с тенью тигра? Что до пословец, так я узнал еще одну, более подходящую для этого случая: из котенка тигра не вырастить. Подсев Поцефкуцуне старик протянул руку и провел ладонью по голове своей названной внучки. Всё будет хорошо, Кицунэ-чан. Я никому не дам тебя в обиду. Девочка прильнула к старику, даря нежность и прося защиты от всего плохого на свете. Я буду защищать тебя, Кицунэ, от любого врага, даже если нам суждено расстаться уже сегодня. Даже нашим расставанием я буду защищать тебя ради того, чтобы встретившись позже с гордостью увидеть, каким хорошим человеком ты стала. Склонившись, Такео с любовью поцеловал мягкие волосы маленькой оборотницы. Когда старик и его приемная внучка покидали дом, Такео не постеснялся применять гинзуцу отвода глаз. Самурай, старый боец, в котором даже возраст и долгая мирная жизнь не смогли стереть след военной выгочки, проводил гостей к покоям, в которых гостей приняла сама хозяйка дома, госпожа Хикари. По пути девочка совершенно не сдержанно озиралась по сторонам. Прекрасный сад с маленькими прудами и искусственными водопадами очаровал ее своим видом. Белый снег, впервые увиденный сегодня, Кицуне воспринимала как диковинное украшение. Однако дул довольно холодный ветер, и одетая только в летнее кимоно Кицунэ основательно продрогла. Большой радостью для нее было укрыться от зимней стужи в стенах хорошо отапливаемого каменного особняка. Это здание строилось с учетом суровых зим, что приходили в страну водопадов пусть с легким запозданием, но неизменно. Оставив обувь в холле и в одних носочках, ступая по мягким коврам, Кицунэ слегка сомлела от укутавшего ее тепла и расцвела довольной улыбкой. Самурай, не произнеся ни слова, ввел иллюзиониста и его воспитанницу за собой. По пути им встретилась пара служанок в черных платьях с белыми воротничками и передниками. Кицунэ отметила заинтересованные взгляды на себе с их стороны. Что такое, она странно выглядит? Почему эти пожилые тети так на нее косятся такие удёрнулокицу на за рукав когда девочка начала смущенно поправлять одежду выискивая допущенную несуразность. Дед ободряющий улыбнулся внучке «Все в порядке старый страж открыл дверь перед гостями впустил их в большой зал с богатой даже немного вычурной обстановкой и вошел следом закрыв дверь и сев на корточки слева от входа Взгляд с удивлением оглянулась на него, потрясённая мгновенной переменой. Самурай, живой человек, вдруг словно обратился в одну из статуй, украшавших зал. Так слегка толкнул пальцами в плечо Цунэ, и опустившись на ковер, пал ниц перед дамой в роскошных одеяниях, сидящей на возвышении у дальней от входа стены зала. Девочка повторила действие своего деда, но кратко продолжала следить за хозяйкой дома. Мальчик из приюта Сен говорил, что госпожа Хикари очень красива. Он не врал и не преувеличивал. А дедушка сказал, что леди Хикари пожилая придворная дама. Пожилая это бабушка? Может, Хикари уже и бабушка? Но выглядит она куда красивее, чем многие тридцатилетние женщины. И дело тут далеко не только в роскошных нарядах или косметике. Лицо Хикари лишенное морщин, и её глаза и улыбка лучились добротой. Цуна сразу решила, что этот человек ей нравится и достоин искреннего хорошего отношения. "Скажите мне, так яусан, Кацуна-чан", произнесла Хикари, когда должные церемониальные приветствия были исполнены. "Не преувеличены ли слухи, что ходят о вас среди жителей этого города? Действительно ли вы можете создавать реалистичные трёхмерные видения, повторяющие действия, виденные вами в фильме или даже в рисованной анимации?" С вашего позволения, госпожа, отвечу я, сказал Такео. Мне такие силы не подвластны. Я могу создать объемную красочную иллюзию, но не могу копировать образы и звуки достаточно точно. Моя названная внучка Кицуне наделена этим удивительным даром. Скажу без преувеличения, ее способности запоминания и повторения воистину удивительны. Она может воссоздать в трехмерном пространстве, виденное на экране, часто страдают пропорции. Например, при последнем создании иллюзии известной певицы Кицунэ сотворила образ поющей лилии Сачи ростом со среднего человека. Внучка никогда не видела певицу вживую и потому не знает, что Сачи миниатюрна, гораздо ниже ростом, чем большинство людей. По счастью, и зрители никто тоже не видел Сачи кроме как на экране и не заподозрил ошибки. Кицунэ обиженно глянула на такого Зачем перед людьми позоришь деда? Нужно было ведь и умолчать об этой промашке. Значит, при должном знании копии идеальная, Хикари улыбнулась. Можно я покажу, дедушка? пискнула Кицунэ. Можно. Не болтай. Так схватил сидящую на корточках девчонку за макушку и силовым нажатием заставил ее ткнуться лбом в ковер на полу. Позволите ли вы мне взглянуть на вашу воспитанницу поближе, так я сам Спросила хозяйка дома и дождавшись разрешения от ильеанистов взглянула на кицунэ. Дитя, подойди. Девочка поднялась и приблизилась к леди, которая протянула руку и коснувшись ее подбородка, принялась рассматривать лицо. Какой очаровательный ребенок!» хикари вздохнула, подарив девочке теплую улыбку. Кицунэ слегка покраснела довольная похвалой, и бросила на женщину по-детски кокетливый взгляд. Ты покажешь мне свое умение, Кицунэ-чан? Для меня будет радостью сделать приятное для вас, добрая госпожа, ответила девочка с низким поклоном. Какую иллюзию вы желали бы увидеть? у меня хранится несколько драгоценных кассет с видеозаписями. Можешь ли ты вернуть мне те времена, что скрыты в них, хоть на минуту? Хикари-сама. Одна из статуй позади хозяйки дома вдруг шевельнулась, оказавшись не деревянной куклой, а живой, седовласой старушкой в блеклом кимоно. "Прошу вас, не нужно беспокоить тени умерших. Это ранит вашу душу еще больше, и ваши любимые. Я буду молиться о том, чтобы духи моей семьи простили мне эту слабость, Такасан. Каждый день одиночество в этом мире мучителен. Увидеть образы тех, кого я люблю, это будет счастьем для меня, а не болью". Прошу, пойми и не осуждай. Проводи кицунэ в видеозал и покажи ей нашу семейную хронику. Служанка довольно долго колебалась, но не смея перечить госпоже, увела кицунэ. Девочка оглянулась на деда, и тот хмуро кивнул ей. Хорошо, что поговорить с леди Хикари удастся без свидетелей. Если не считать за свидетеля молчаливого самурая у дверей. Не беспокойтесь, так и у сам Хикари заметила, как посуровил иллюзионист. Вас ждет щедрое вознаграждение. Благодарю, госпожа, но не о деньгах волнуюсь я сейчас. Я должен признаться в том, что пришел сюда, надеясь на вашу помощь. Теперь, когда Кицунэ увели, я могу поговорить с вами откровенно, не боясь смутить ее или испугать. О чем же вы хотите поговорить, Такеусан? Кицунэ необычный ребенок. она даже необычное дитя шиноби. Это искусственно созданный человек с некоторыми очень специфическими умениями. Ее можно было бы воспитать как грозного воина уровня воина дракона или даже выше. Она действительно так сильна. Сейчас её умения совершенно не развиты, но даже намеков на их присутствие хватило для того, чтобы лидер скрытого селения воды отдал приказ о ее казни. Такио рассказал Хикари о том, как встретил Кицунэ Хабимару, о событиях последних дней. Вкратце обрисовал умения, которыми Кицунэ владела или могла владеть по замеченным признакам. Молчал старик только об умении девочки менять свой облик. Что же вы хотите от меня? выслушав задала вопрос Хикари. Молю вас, госпожа, помогите мне спасти Кицунэ. Она никому не желает причинить зла и не заслуживает того, чтобы на нее охотились словно на дикого зверя. «Все, что я хочу, это нормальная жизнь для моей приемной внучки. Пусть кицуны и ни одной крови со мной, но за эти несколько дней она стала мне семьей и частью меня. Вы хотите, чтобы я взяла ее под свое покровительство? Этого будет мало. Ваше слово может и остановить шиноби воды, но не воина в других клановых альянсов и не Хабимару, который может скоро появиться в Сандзё. Кицунэ нужно увести отсюда. Посмотрите. Такео показал Хикари свою ладонь, на которой была нарисована и въелась в кожу круглая черная печать, уменьшенная копия той, что была нанесена этой ночью на спину Кицунэ. Это Такео рассказал о том, что вынужден был совершить ради отсрочки казни Кицунэ. Связующая нить Хикари содрогнулась. Теперь она привязана ко мне надежным узлом, который уже не снять с нее никому и никогда. Я использовал максимальную дистанцию привязки, но если Кицунэ удалится от меня на расстояние, превышающее 40 километров, печать сожжет ее. Я не хотел Но выбора не было. Я понимаю, Такио-сан. Благодарю вас, госпожа. Такио коснулся пол альбом в низком поклоне. Но связующая нить не гарантия того, что враг успокоится. Я не могу снять нить с Кицунэ, но могу перевязать свою печать на кого-нибудь другого. Дайте мне надежного человека, который смог бы увести Кицунэ из Сандзё, куда угодно, хоть на край света. Когда все стихнет, я смогу снова найти их и заберу девочку, но сейчас мне нужно расстаться с ней и увезти преследователей за собой. По пути сюда. Я взял на себя смелость воспользоваться гендзюцу отвода глаз, и никто не видел моего прихода к вам. Это весьма предусмотрительно. Вы правильно сделали, что обратились ко мне, Такео-сан. Прошло много лет с тех пор, как я лишилась своей семьи, но боль не утихла до сих пор, и я прекрасно понимаю ваше стремление спасти близкого человека. Благодарю вас, госпожа, но я должен предупредить вас еще о некоторых вещах. Утаивать их и принимать согласие в помощи, укрывая от вас истину, постыдно и недостойно с моей стороны. Кицунэ искусственно созданный человек. Я говорил вам уже об этом, но это не все». Она создана по модели первых поколений. Что? Да, она бесполая и бесплодна. На это есть свои причины. Есть кое-что, что напугало даже ее создателя. Возможно, еще на стадии развития зародыша он понял, что создает очень сильное существо и обезопасил себя на будущее, как пытались обезопасить себя ученые старой империи, создавшие первых шиноби и самураев. Окецунэ никогда не будет детей. Что же внушило ее создателю страх? Иллюзии сами по себе очень сложно применять в бою. Контроль над тремя элементами ци и обучаемость не делают кицунэ равной воину дракону. Все дело в том, что моя приемная внучка полностью оправдывает свое имя. Она оборотень. Вы подразумеваете, что эта девочка может превращаться в лису? Хикари смотрела на такею с подозрением. В своём ли уме этот старик? В лесу? Нет. Она может менять облик, превращаясь в любого человека, которого увидит или ясно представит. Сейчас она выглядит как шестилетняя девочка только потому, что хочет так выглядеть. На самом деле, Кицунэ чуть больше года. Что? Один год? Вы шутите, Такео-сан? Я сам не поверил, когда Кицунэ сказала мне свой возраст. Но ее поведение и масса глупостей, которые она натворила, убедили меня в том, что малышка не лгала. Это совсем еще маленький ребенок. Пусть и но она глупое и доброе дитя, которое не успели испортить ни ее демон-хозяин, ни жестокость окружающего мира. Я только хочу, хочу, чтобы Кицунэ немного подросла, как все дети, огражденная от ужасов реальности. Хочу, чтобы она выросла человеком, а не озлобленным зверем, как многие дети шиноби, познавшие ненависть прежде, чем разум их успел окрепнуть. Значит, оборотень. Дакикаре-сама, если вы согласитесь помочь, я прикажу ей сменить облик. Никто не видел нашего прихода сюда, и о возможностях Кицуне в городе неизвестно. Она изменит свою внешность и вывести ее из города тайно будет несложно. Я хочу взглянуть на ее умение перевоплощения. Как пожелаете, госпожа. Така привела Кицунэ в комнату на втором этаже особняка. Девочка с интересом рассматривала интерьер комнаты, исполненный в мягких успокаивающих тонах, фотографии на стенах и блестящую громоздкую аппаратуру. Садись здесь указав на кресло, сказала: "Так и не слишком-то любезно. Сейчас я включу видео, можешь смотреть и запоминать. Ах, не нравится мне это, совсем не нравится". Кицунэ обиженно глянула на сердитую бабку, не понимая, на что то злиться. Странно. Ну и ладно. Госпожа Хикари хочет увидеть иллюзии. Значит, будут иллюзии. И дедушка разрешил. Все нормально. Внимание девочки сосредоточилось на том, что происходило на экране. Прогулка по саду, да нельзя помпезный выход в свет, кадры с какого-то праздника, купание в реке. Кицунэ смотрела хронику, отмечая и запоминая образы людей, их одежду, голоса и движения. Это было интересно. Девочка смотрела на Хикари, совсем еще молодую, удивительно изящную и красивую на её мужа, представительного министра в строгом костюме и шляпе, на двух маленьких мальчиков, одного постарше, другого помладше, и на очаровательную юную леди, которую Кицунэ, увидев первый раз, приняла за Хикари в детском возрасте. Ошибку свою она поняла, увидев госпожу и ее юное подобие рядом. "Госпожа Така, а кто эта девочка?" спросила Кицунэ. "Это клон госпожи Хикари." Так одёрнулась, словно ее ударили, и покраснела от гнева, едва сдерживая эмоции. "Ни в коем случае при госпоже такого не произнеси. Надеюсь на ваше благоразумие, юная леди". Пробормотав извинения, Кицунэ испуганно умолкла. На экране меж тем Хикари тискала в объятиях ту девочку осыпала ее виски и волосы поцелуями. Похоже, госпожа очень любила её. Интересно, где сейчас эта девочка? Прошло немало времени, прежде чем в коридоре раздался звук тихих шагов и шорох одежды. Леди Хикари Такео и сопровождающий их самурай Микио вошли в комнату. Китсуне вскочила с кресла и поклонилась им. "Китсуне-чан", сказал Такео. "Госпожа Хикари хочет увидеть твою способность к перевоплощению. Возьми эту одежду". Иллюзионист протянул девочке пушистый банный халат, расшитый вычурными узорами. И прими облик одной из гейш, госпожи Мигуми, любой, на твой выбор. Хорошо, Кицуны обрадованно кивнула. Ей нравилось превращаться. Один и тот же облик много дней подряд это так скучно. А где мне переодеться? Микио-сан, будь добр, принеси ширму, распорядилась Хикари. Прошу тебя. Да, моя госпожа. Самурай ушёл в соседнюю комнату и вернулся со складной ширмой из дерева и плотной, красиво раскрашенной бумаги. Укрывшись за ширмой, Кицуне стянула с себя кимоно, чулки и белье. Повесив одежду на ширму, девочка задумалась. Гишимигуми она хорошо помнила облик тех женщин, но будет ли приятно леди Хикари видеть их, чужих людей, которым госпожа может испытывать только равнодушие? Китцуне не нравилось, когда к ней испытывали равнодушие. Ей нравилось веселить людей и доставлять им радость. В глазах госпожи светилось истинное счастье, когда она в семейной хронике обнимала ту девочку. Что если? Китцуне хулигански хихикнув начала превращение. "Я готова", сказала она минут через пятнадцать, заворачиваясь в мягкий халат. "Можно выходить?" "Выходи". Прозвучал голос Такео и Кицуне, склонив голову, шагнула из-за ширмы. Старый иллюзионист удивленно посмотрел на воспитанницу. Среди гейш старухими гумя светловолосых никогда не было. Что это значит? Такео еще не успел понять, что случилось, когда Хикари, Така и даже самурай Микио начали вдруг стремительно бледнеть. Золотоволосая юная леди лет 16, что вышла из-за ширмы, подняла голову и с милой улыбкой взглянула на четверых людей, ожидающих чуда, но совсем не такого. Синие глаза стройной красавицы были озарены нежным теплом, тонкие брови изгибались дугой, придавая лицу чарующее детское выражение. Така и Микио обмерли, теряя способность двигаться, говорить и даже дышать. Хикари вдруг со стоном осела и упала на колени. Хикари-сама, кицунэ, опережая служанку и самурая, дернувшихся к хозяйке, подскочила к женщине и подхватила ее под руки, не позволяя упасть. Айчан, белая как мел, Хикари подняла руку и коснулась лица кицунэ. Все боги мира, Айчан, ты... Хикари-сама, Слезы хлынули из глаз кицунэ. Простите меня. Простите, я не хотела вас напугать. Не плачь, Аи. Хикари крепко стиснула девочку в объятиях. Я не прощу себя, если снова увижу слезы на твоих глазах. Ты все такая же, как в тот день, тот проклятый день. Кицунэ прижалась щекой к щеке пожилой женщины, и слезы их смешались. Хикари судорожно всхлипнула. Я не могу простить себе, что мое сердце не остановилось вместе с сердцами твоих братьев, твоего отца и твоим сердцем. Зайчонок мой, моё солнышко. Сколько я молилась всем богам мира о том, чтобы они вернули мне семью, кого-нибудь, хоть тенью, видением во сне, но вот ты, Айчан Айчаннаеву, живая со мной. Растерянная, смущенная и напуганная эффектом своей шаловливой выходки, Кицунэ не могла удержать дрожь. "Не бойся, доточка". Женщина сжала ее в объятиях еще крепче и принялась гладить по голове ладонью с наслаждением, чувствуя мягкость ее шелковистых волос. Ощущение, так и незабытое за долгих тридцать лет. "Я больше не позволю никому причинить тебе боль, милая моя. Больше я не позволю нас разлучить". Никогда. Так покинул дом госпожи Каре через пару часов. Ладонь, лишенную печати связующей нити, жутко соднила, но старик не замечал боли, терзаемой противоречивыми чувствами. Выход котицонаю глубоко задела его. Что это было? Детская шалость по недомыслию или коварный расчет и игра с чужими чувствами? Так и вот так привык к Пицуне, что воспринимал ее как обычного человека. Но вот она показала свою истинную сущность. Позавидовав кому-то, девчонка-оборотень приняла его облик и обратила незаслуженную любовь на себя. Какая подлость и бесстыдство лезть на чужое место. Могла ли девочка-лисичка обмануть и его, старика, желающего видеть в ней только хорошее? Похоже, что Пицуна вовсе не так невинно, как казалось. Госпожа Хикари словно сошла с ума, увидев воскресшую дочь. Неудивидно повредиться в рассудке после такой выходки. Негодная девчонка. Злой и глубоко растерянный, так и выругался. Вот ты когда. Эх, коцунэ Воин, лицо которого было закрыто пластиковой маской, наблюдал с крыши здания за стариком, слишком самоуверенно полагавшимся на свои иллюзии. Подняв радиопередатчик к лицу, разведчик сухо произнес. произнёс: "62, лидеру, объект покинул зону. Применение сильного дзюцу в здании подтверждаю. Уверенность в местонахождении цели 100%. Поддерживать защитный периметр", приказал сарутобе. Всем быть настороже. Не исключено, что Хабимару следует за нами по пятам. "Ну почему вы так уверены, Саротубисама?" произнес лидер спецотряда, обращаясь к главе селения. "Что эта девочка, которую привел в особняк старик-иллюзионист, именно тот самый ребенок, что скрылся от нас после разгрома базы Хабимару? Ее описывали как симпатичное дитя шести лет. Тому ребенку было лет 10, а не 6, и он был вовсе не Одни клыки во рту чего стоят? Всему ответ Гэндзюцу. Клан Утани тем и силен, что может применять свои техники без опаски оставить следы и привлечь внимание самураев. Такеосад мог обмануть зрителей и прохожих с помощью Гензюцу. Я уверен, что это именно та, кого мы ищем. Оставайтесь на месте. Я отправляюсь за ней. Попробую поговорить с хозяйкой особняка. Вполне возможно, мне удастся убедить ее отдать нам создание Хабимару добровольно. Кицунэ сидела в кресле поджав ноги. Она понимала, что опять что-то сделала не так. Сильно расстроила дедушку, рассердила самурая и служанку. Ахикари-сама, Хикари-сама была потрясена, глубоко потрясена. Дедушка-самурай, простите меня, сказала Кицунэ, жалобно взглянув на Микио, что сидел на коврике перед ней и не сводил с девочки внимательного взгляда. Я правда не хотела ничего плохого, честно-честно. Самурай, больше похожий на статую, чем на живого человека, ничего не ответил. Еще больше смущенная и напуганная Кицунэ всхлипнула и уткнулась личиком в свои коленки. Так она просидела минут десять, беззвучно плача. Можно мне принять прежний облик? умоляюще произнесла девочка. Пожалуйста. Нет, без выражения в голосе ответил самурай. Хочешь еще больше ранить госпожу Хикари? Нет, не хочу, а а где дедушка? Куда он ушел?» Самурай ничего не сказал. Кицунэ сжалась в комочек и с детским максимализмом начала думать о смерти. Она наделала столько ошибок. Все считают ее настоящей дурочкой. Она приносит только беды и огорчения окружающим. Может быть, будет лучше, если она умрет, Может быть, всем станет легче? А кто-нибудь даже пожалеет ее и вздохнёт над ее печальной судьбой? Глубоко раненая и впавшая в отчаяние, кицунэ даже не заметила, как в комнату вошла Хикария. Увидев свою дочь, сжавшуюся в кресле и беззвучно плачущую, женщина с мучительным вздохом бросилась к ней. Что с тобой, милая? Тебе плохо? Прости, что так надолго оставила тебя одну. Не извиняйтесь, госпожа. Вы простите меня, ведь я я не хотела. Хикари стерла слезы со щёк Кицунэ поцелуями и улыбнулась. Я все понимаю. Пойдем со мной, Айчан. Но, но я Хикари коснулась губ цуне пальцами, заставляя ее замолчать. Пойдём я, кое-что покажу тебе. В коридоре уже строем стояли все обитатели особняка: четверо горничных, повариха, садовник, двое чернорабочих, служанка Така и второй из самураев Ясуу. Кицуне в страхе спряталась за спину Хикари, но ее успели рассмотреть все. Даже младший из слуг было уже больше сорока пяти, и каждый помнил юную леди с исчезновением, которая свет в этом доме померк на бесконечные тридцать лет. Раздалось аханье женщин и вздохи потрясения мужчин. Две горничные, видевшие приход Кейцуны в этот дом, изумленно хлопали глазами. Им объявили, что иллюзионист Такео обманул их с помощью Гендзюцу, до времени, пряча истинный облик девочки, неотличимо похожей внешне на погибшую дочь хозяйки этого дома. Хикари нахмурила брови, и прислуга спешно рассредоточилась по дому, начиная тихонько шептаться меж собой. "Не обращай внимания на моих слуг, Айчан", сказала Хикари ободряя смущенную девочку, нельзя винить их за удивление хикари вы только не расстраивайтесь, но ведь я не...» Женщина снова заставила Кицунэ замолчать прикосновением пальцев к губам. «Пойдем». Хикари привела Кицунэ в большую и светлую комнату, аккуратно прибранную и ухоженную. Кицуне, с прорезавшимся сквозь смущение интересом, оглядывалась по сторонам. Эта комната принадлежала девочке. Плюшевые зверята сидели в углу. Зеркало сверкало над резным будуаром. У окна расположился удобный ученический стол, а возле него стоял открытый школьный портфель. В тетради и несколько учебников лежали на столе. Листы открытой тетради украшали аккуратно написанные значки арифметических уравнений. Недорешённая задачка отложенная на потом. Ручка с белым пушистым шариком на колпачке оставлена возле тетради. Хозяйка даже не закрыла ее. думала, вскоре вернуться и снова сесть за уроки. Лакированный шкаф был приоткрыт. На аккуратно прибранной постели лежала оставленная здесь при переодевании девчоночья легкая кофта. Мягкие тапочки, стоящие у кровати, ждали свою хозяйку, которая должна скоро вернуться. Кицунэ присмотрелась и дрогнула. Те, кто ухаживал за комнатой, старательно пытались стереть следы времени, но люди не все сильные. Как давно уже лежат здесь эти вещи? Почему их хозяйка не возвращается? Посмотри, Ай-Чан, здесь все в точности так, как в тот день, когда ты ушла. Эта комната тридцать лет ждала твоего возвращения, как до сих пор ждут возвращения твоих братьев и отца, и их комнаты и кабинет. Никто не смеет что-либо менять. Я знала, что однажды кто-нибудь из вас вернется сюда, в наш дом, где я не уставала ждать. Хикари сама Китсуне почувствовала жгучую горечь подкатившую к ее горлу. Я не знаю, кого из богов мне благодарить. Хикари опустилась на колени и взглянула в глаза девочки. Но молитвы мои услышаны. Не может быть такого сходства. Уже тогда, когда я впервые тебя увидела, я была поражена и почувствовала, почувствовала, что это ты. Дело не во внешности, твой взгляд и характер. Вот звук и в голосе этого не скопируешь. В тебе ее душа. Кицунэ недоуменно молчала. О чем говорит эта тетя? В ее голосе столько боли и счастья. Она взаправду принимает ее за ту девочку, которая была снята на видео? Я виновата перед тобой, Айчан. Обняв окончательно растерявшуюся оборотницу, зашептала ей на ушко Хикари. Моя боль и молитвы не позволили тебе обрести покой, и ты скиталась по миру, пока не смогла возродиться. в виде меняющее обличье девочки Шиноби, ты искала меня, даже все позабыв. И вот, ты здесь. Аи, моя Аи. Вы ошибаетесь, госпожа. Молю вас, простите меня за этот обман. Я я не ваша дочь. Может быть, Может быть, я сошла с ума и радуюсь самообману, заставляю себя видеть то, что хочу видеть. Но даже если так, аичан, кицунэ, останься, будь со мной. Прошу, не оставляй меня снова. Кицуне обняла руками женщину за шею и пытаясь утешить, ласково шепнула: "Пожалуйста, госпожа, не плачьте. Если вы не хотите, чтобы я ушла, я буду счастлива остаться с вами". Я и дедушка мы сможем показать вам множество очень красивых и радостных сказок. Вы добрый человек, я придумал для вас самую веселую историю, такую, какую всегда хотел придумать дедушка. Айчан Хикари так стиснула девочку в объятиях, что та испуганно запищала. Кицунэ еще не успела укрепить свои кости и испугалась, что хрящи могут сместиться. Хикари-сама, извини, извини. Женщина смущенно рассмеялась, ослабляя объятия, а затем и вовсе освобождая только что вновь обретенную дочь. Хикари отступила на шаг и долго любовалась кицунэ с наслаждением разглядывая ее. Хикари-сама не выдержала девочка после нескольких минут затянувшегося молчания. Ох, да что это я? Хикари всплеснула руками. Совсем голову потеряла. Айчан, кицунэ, Сейчас я пришлю. Нет, лучше сама. Так. Ты, наверное, голодна? Конечно, голодна. Я прикажу подать обед, но сначала тебе нужно переодеться и привести волосы в порядок. Ох, милая моя. где же здесь гребень. Подожди, я сейчас все найду. Степенная и важная леди превратилась в самую обыкновенную женщину и начала метаться по комнате, то принимаясь вынимать из шкафа одежду, то хватаясь за расчёски, лаки для волос или косметику. Кицунэ, начиная успокаиваться, не сдержалась и хихикнула. Столь забавно это выглядело. Неожиданно раздался стук в дверь. Кицунэ и Хикари, отвлекшись от своих занятий, обернулись к вошедшей служанке и самураю, что ее сопровождал. Госпожа произнесла Така с поклоном, К вам посетитель. Извинитесь перед ним, прошу. Это очень важный посетитель. Он хочет поговорить с вами насчет этой юной леди. Служанка взглянула на Кицунэ. Он назвал себя. Да, госпожа, это влиятельный человек из из большой страны на западе. Из страны лесов, шиноби ветвей, не иначе. Служанка не хочет пугать Кицунэ и говорить ей о том, что враги уже нашли этот дом. Если так, то мне придется принять его. Такасан, побудьте с пожалуйста. Хикари пробормотав извинения перед девочкой, поспешила удалиться. Самурай Микио последовал за ней, обменявшись быстрыми взглядами со служанкой. Пара минут и так осталась наедине с девочкой. Визит гостя очень, кстати, произнесла старушка, приближаясь к маленькой оборотнице, нервно сжавшей в руках пару вещей из одежды. Хорошая возможность разобраться с тобой. Положи все на кровать. Это не твоё. Кицунэ поспешила подчиниться. Служанка, миловидная старушка, с момента ухода госпожи вдруг сразу превратилась в грозную и величественную хозяйку. седовласую воительницу с цепким взглядом, отнюдь не тёплым и не дружелюбным. Почти без сопротивления Така раздавила волю Кицуны своим авторитетом. Высохшие от времени тонкие пальцы старухи вцепились в плечо девчонки. "Ну, юная мошенница", произнесла Така. "Теперь поговорим. Мне безразлично, оборотень ты, Бог или демон. Я хочу знать, кто надумал тебя затеять эту жестокую игру с моей госпожой. Хочешь, чтобы она повредилась в рассудке?» Пытаешься выдать себя за ее дочь? Отвечай, негодница. Что тебе нужно? Деньги, секреты мастерства, имя благородной семьи, наследство? Кицунэ снова растерялась, не зная, что ответить и как поступить. Старуха, не терпя заминки, подняла обе руки и, приложив ладони к вискам Кицунэ, ударила парализующим Гензюцу. Я вызнаю о твоих планах, мерзкая девчонка, и навсегда тучу пользоваться чужим горем. Открой мне свой разум. Вспышка боли резанула сознание маленькой оборотницы. Девочка испуганно закричала, но язык и горло уже онемели. По телу разливался холод, и реальность начали окутывать туманные видения. Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите связующий нить Хохлова Анатолия на сайте Самоздат или Goldfox на patreon.com.